Сумерки потихоньку окутывали обезлюдевшую площадь. Впрочем, не вполне обезлюдевшую. Три мужские фигуры на углу, мрачные и неумолимые точно Иринии, теперь маячили в окружении маленькой толпы из 10 человек, шесть из которых были женщины: три старухи и три девушки, все одетые на манер Ребекки. Это кэ униформа, а также 13 пар глаз неотрывных глядевших на окно, в котором появился Аскью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 Средний в долгогривой Троице портной Джеймс Уордли, самый низкорослый, но явный вожак. Он сед и кажется старше своих 50. Поношенное лицо всё в морщинах. Если бы не очки в стальной оправе, Уордли выглядел бы тем, кто с плеча режет правду-матку, но оптическое приспособление, снабжённое маленькими шорами, придаёт злобности его подслеповатому взгляду которым из-за круглых стёклышек он сверлит стряпчево. Никто из строих не снял широкополую квекерскую шляпу, чем неосознанно выказал дерзкую, но вместе с тем смущённую осведомлённость в том, насколько изолированы от обычного общества представители воинствующих политических и религиозных сект, вынужденные соседствовать с нормальными людьми. Костлявому мужу Рибекки определённо не по себе. Вопреки своим оптимистическим прогнозам, в нынешней роли он явно мандражирует и выглядит не потенциальным смутьяном, но унылым прохожим, случайно затесавшимся в эту компанию. В отличие от вожака, Джон Лив переил взгляд под ноги Сморчку встрепчему. Похоже, он слишком жалеет, что его сюда занесло. Иное дело отец Ребекки. В противовес растерянному зятю на лице этого каренастого сверстника Уордли, облачённого в тёмный сюртук и панталоны, написана твёрдая решимость не уступить ни пяди. Взгляд его прям и даже задирист. Оброшенные вдоль тела руки сжаты в кулаки, будто готовые к драке. Уордли олицетворение сварливости и противоречия. Он свято верен своим убеждениям, в которых всего приятнее возможность поглумиться над алогичностью противника, в частности над тупым довольством от явленной несправедливостью мира и сладостно излить жёлчь в посудах уготовенных ему адовых мук. В нём обитает дух Тома Пейна, а ещё бессчётных сутяжников прошлого столетия. Секта французских пророков лишь отдушена для его несговорчивой, ершистой натуры. Меланхоличный Джон Ли всего на всего невежественный мистик, нахватавшийся пророческой лексики, но убеждённый, что его словоблудие суть божественное откровение. Он сам себя дурачит и сам себе простодушно верит. Для нас он анахронизм, ибо как многие из его сословия, начесто лишён ощущения собственного я, способного хоть в ничтожной степени влиять на окружающий мир тогда как последний осталопок из наших современников им обладает. Декартовское когито эрго сум ему недоступно даже в нынешнем сокращённом варианте я есть. Современный я и без размышлений знает, что существует. Конечно, тогдашняя интеллигенция имела чёткое, хоть не вполне равное нынешнему пониманию собственной самости. Однако наша привычка к постижению прошлого через его Попов, Адисонов, Стилов и Джонсонов всё переворачивает с ног на голову. И мы благополучно забываем, что художественный гений нетипичен в любую эпоху. Разумеется, Джон Ли существует, но лишь как инструмент или бессловесная тварь, ибо в его мире всё предопределено, словно в нашей книге.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 Портной никогда не признает, что занимательный доктрины комизаров просто удобны его истинной натуре, и уж, конечно, не согласится, что если бы каким-нибудь чудом оказался не лидером малопонятной провинциальной секты, но властелием нации, то стал бы мрачным тираном вроде Робеспьера, на что смутно намекают его зловещие очки, означенные изъяны единоверцев превращает плотника Хокна в наиболее последовательного и типичного сектанта. Умелые руки основы его веры и воззрений. Хороший плотник, он более приземлён, нежели Уордли и Джон Ли. Сами по себе идеи его мало интересуют. Он воспринимает их как украшательство, свойственное родственным ремёслам столяра и краснодеревщика, как бесспорно греховное излишество. Разумеется, строгий раскольнический вкус к надежности и добротности за счет отказа от бесполезных финтифлюшек взлелеен пуританской доктриной. К 30-м годам 18-го столетия, под натиском образованных богачей, начавших атаку еще в 1660-м, эстетика умеренности понесла серьезный урон, но только не среди людей, подобных Хокнеллу. Незамысловатое плотничанье стало его мерилом в вере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 Есть статическая умеренность стала мерой нравственности. Простота не только красиво, но добродетельно, а потому наиболее благоприимное творение само английское общество, чьё сатанинское мурло проглядывает сквозь непристойную завесу чрезмерных украшений. Однако Хокнал был не настолько фанатик, чтобы отказываться от установки шкафов и каминных полок в витиеватой резьбе, хотя считал их изделием дьявола. Ему было недосуг до всего, что искажала основа полагающей истины и пренебрегала элементарной несправедливостью жизни: красивые дома, наряды и экипажи и тысячи прочих вещей. Главной правдой была христова истина, которую плотник воспринимал не законченным строением, но брошенным на задорках драгоценным пиломатериалом, коему он и ему подобные найдут достойное применение.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 то почему же в человеческих глазах люди разномасны? Никакими богословскими увёртками или избирательным цитированием оправдывающим кесарей нашего мира всего не объяснить. Вдобавок плотник помнил о ремесле земного отца Иисуса, от чего едва не лопался от гордости, опасно приближаясь к греху ч славия. Попросту говоря, вспыльчивый и раздражительный Гокнал был неуступчив в том, что касалось его прав, как он их понимал. В частности, он считал, что обладает патриархальным правом распоряжаться жизнями дочерей и волен изгнать отявленную греховодницу. Больше всего Ребекка страшилась его отклика на своё возвращение. Ей хватило смекалки сперва получить материнское прощение, вернее получить надежду на прощение, мол, если не воспротивится отец, Мать собственна ручна отвела её к батюшке. В новостройке хокнал навешивал дверь, на карачках возился с петлями и проведал о визитёрах лишь когда Рибекка произнесла единственное слово: "Отец". Обернувшись, плотник одарил её ужасным взглядом, словно увидал воплощение дьявола. Рибекка пала на колени, склонила голову. Взгляд хокна остался прежним. Но по лицу его пробежала чудная рябь, и оно поскревилось будто в муке. В следующую секунду Рибекка очутилась в его заскорузлых руках, и к обоим их обоих накрыло волной рыданий, берущей начало в гораздо более древней человеческой традиции, нежели инокомыслие. Впрочем, бурное проявление эмоций было неотъемлемой частью встречи, хотя бы потому, что вступало в глубокое противоречие с поведением аристократов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 Можно в психиатрических терминах рассуждать об истерическом восторге, рыданиях, бессмысленном языкеговорении и прочих диковинностях тогдашнего раскольничества. Но лучше представить мир, где ощущение собственного я либо вовсе отсутствует, либо подавлено, где большинство обитателей, подобных Джону Ли, скорее вымышленные персонажи, нежели свободные личности в нашем понимании сей характеристики. Минуя Троицу, мистер Аскью велечаво выплывает в коридор, точнее, пыжится в претензии на велечавость, кое и в нём росточком уступающим даже Уордли, столько же, сколько в петушке Бинтамке, что на гостиничном дворе прикидывается старым бойцовым петухом. Как бы то ни было, он не удостоивает взглядом визитёров, тем самым давая понять, что век бы их не видел. Секретарь жестом предлагает Троице следовать за начальником и сардонически усмехаясь, замыкает шествие. Верница под водительством мистера Аскью прибывает в комнату с видом на двор. Стрэпчий проходит к окну и, заложив руки под фалды фрака, пялится в сгустившиеся сумерки. Явно удивлённая визитом мрачной делегации, Рибекка поспешно встаёт с кровати. Никто не здоровается.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 Не пытались сломить твою веру? Нет? Так ли? Да. Не требовали определённых показаний, угрожая расправой? Нет. Ежели сии человек станет глумиться, всячески стараясь увести тебя от света, не бойся, говори всю правду и только Христову истину. Говорила и впредь буду. Уордли явно сбит с толку спокойствием узницы. Мистер Аскью всё смотрит во двор. Похоже, он прячет лицо. Ты уверена, что поступаешь угодно Христу? Вполне уверена, брат. Мы с тобой помолимся, сестра. Аскью резко оборачивается. Молите за неё, но не с ней. Вы слышали, никто её не мучит. Чего вам ещё? Мы вместе помолимся. Нет, не помолитесь, сэр. Вы вправе осведомиться об уместном к делу, но я не позволю устраивать здесь молельный дом. Братия, вы свидетели, молитву называют неуместной. Приглашая к выходу, секретарь касается ближайшего к нему хокна, но тот вздрагивает, будто жж пареный, и перехватив наглую руку, сжимает её в тисках своей корявой лапы. Не трожь сатана. Взгляд плотника из пепеляет. Уордли кладёт ладонь на плечо Хокнла. Уйми праведный гнев, брат. Они ещё поплатятся. Неохотно выпустив секретарское запястье, плотник отворачивается. Произвёл. Кто смеет запрещать молитву? Мы среди неверных, брат. Хокнл посылает взгляд Ребекке. На колени, дочь. В тишине, наступившей после грозного приказа, Не шевельнутся ни Ребекка, ни мужчины, для кого зазорно первыми преклонить колено. Взгляд Джона Лиш шарит по полу. Похоже, кузнец ещё горше сожалеет о своём приходе. Уордли невидяще смотрит перед собой. Улыбнувшись, Ребекка подходит к отцу. Во всём я твоя дочь. Не тревожься, больше себя не обесчещу. Но теперь я и Христова дочь. Помолчав, она добавляет: Прошу, отец, Иди с миром. Троица явно колеблется. Допустимо ли женщине решать в этом деле? Рибекка смиренна, но в её бесхитростном здравомыслии видится некое осуждение. Безбожный скептик счёл бы это презрением к сильному полу и зуродованному верей, и был бы неправ. Презрения нет и в помене. Рибекка полна сочувствия и нисколько не сомневается в истинности веры своих собратьев. До сей поры совершенно безразличный к происходящему мистер Аскью внимательно её разглядывает. Уордли нарушает тягостное молчание. "Любиви тебе, сестра. Да пребудет с тобой дух Христов". Рибекка не сводит взгляда с отцова глаз, ещё полыхающих гневом. "Любиви тебе, брат". Она подносит отцовскую руку к губам, и в том есть некое напоминание о давнем событии, о попытке усмирить его буйный нрав. Не смехчаясь, хокнул, вглядывается в её спокойное лицо, ища в нём то ли усмешку, то ли простой ответ на вопрос, почему дочь его понимает, а он её нет. Сейчас он похож на человека, кому в конце жизни показали краешек чего-то абсолютно неведомого страшно далёкого от его плотничея, прямолинейных моральных суждений и устоев. Лёгкость, любовь. Последний отголосок её былой жизни. Ничего подобного нет и в намёке, когда наступает черёд проститься с мужем. Рибекка берёт его за руки, но не целует. Супруги просто обмениваются взглядом, словно чужие люди. Говори правду. Хорошо, муж мой. Вот и всё. В сопровождении секретаря Троица уходит. Мистер Аскью всё ещё разглядывает Ребекку. Та отвечает робким взором и покорно опускает глаза. Через полминуты стряпчий, не проронив ни слова, выходит из комнаты. В скважине скрижещет ключ. Прислушавшись к удаляющимся шагам, Ребекка встаёт на колени. Глаза её открыты, губы недвижны. Потом она ложится на кровать. Руки её ощупывают слегка округлившийся живот. Выгнув шею, Рибекка смотрит на него, затем откидывается на подушку и, глядя в потолок, широко улыбается. Улыбка её удивительна своей невинностью. В ней нет ни славной гордости за успешное разрешение ситуации или отклика на неуклюжую чопорность братьев в Христе. Скорее она отражает глубокую внутреннюю уверенность, не выстраданную и нечаянную. Кроме веры с мужем Рибекку объединяет весьма нечёткое ощущение собственного я, ныне обычное для всякого человека. Вообще-то она улыбается тому, что Божья милость одарила её первым пророчеством. Будет девочка. Мы бы решили, она рада исполнению своего желания, что было бы абсолютно неверной оценкой её чувств. Дело не в маленькой частной радости, так улыбается тот, кто сподобился благовещение. Показание Джеймса Уордли без присяги, взятой на допросе октября 4 дня в десятый год правления монарха нашего Георга II, милостью Божьей короля Великобритании Англии и прочее. Имя Джеймс Уордли. Портной. Рожден в год 1685 в Болтоне-Лемуре. Женат. Вопрос. Ладно, Уордли, час поздний, долго не задержу. Не стану дискутировать об твоей вере, хочу лишь кое-что уточнить касательно Ребекки Ли. Ты считаешь ее своей прихожанкой или как там, членом собрания?» Я не епископ иль викарий, чтоб считать души точно скаред гение. У нас братство, она сестра одной со мной веры. Учишь догматам французских пророков, я учу, что близко конец мира погрешного в грехе, и тогда приидёт Иисус Христос, дабы вновь его спасти. Всякий верующий в него и живущий его светом спасётся, прочие обретут вечное проклятие. Тоби ж те, кто не следует вашим путём, Те, кто следует путём Антихриста, правившего с тех пор, как сгинула апостольская церковь, кто не слышит слова Божьего, милостиво открытого в пророчествах, значит, с той поры всякой веры от Антихриста. Так было до прихода друзей 100 лет назад. Все иные пребывают во власти дьявольского самомнения изыде лукавой згинь, говорим мы. Предначертание, подобно кальвинистам, не верите. Не мы, не Господь, Что в том ложного? Утверждение, что живущий во Христе не может измениться, одолев плоть и поставив крест на грехе, как то всякому надлежит. Все это почерпнул из Библии, лишь возродившийся узрит царствие Божие. Библия великое свидетельство и мудрость, но сего мало, так мы говорим. Как же мало? Ведь в ней святая непогрешимая истина. Книга написана добрыми святыми людьми, кто солгал неумышленно. В их времена так понимали. Но кое-что не суть верная истина, то лишь слова, кое в свой срок становится шелухой. Иисус ничего не писал. Библия не суть его последний завет, ибо в ней сказано, будто он умер, но сие антихристова ересь, дабы грешники спокойно грешили. Он не умер, он жив, всё ведает и скоро будет среди нас. Но говорят вы, не верите в святую Троицу, ибо в ней одни мужчины и нет женщины. И от того богохульствуете, что Христос может явиться в женском облике. В чём богохульство? Первым величайшим грехом было совокупление Адама и Евы, равно в том повинных. Мужчина и женщина суть отпрыски их чресел, кое и могут спасти и спасти. И оба могут принять обличье Иисуса Христа. Истинно так. Верите ли вы, что ныне он пребывает среди нас, тайный явившийся с небес? Христо, незачем тайничать. Ответом тебе нынешнее состояние мира. Явись он, не было б всего общего ослепления и порочности. Как насчёт Богоматери премудрости? Кто сие? Не так ли вы называете Дух Святой? Нет. Но ты слышал подобное название? Отрицаю. И рай они называют вечным июнем. Тебя задурили, мистер. В районе нет времён года, там всё едино, что и июнь, что прочие месяцы. Вы отвергаете плотское наслаждение. Плоть обитель антихриста, куда мы не входим. От её кандалов освобождает лишь целомудрие. Так мы говорим и так стараемся жить. И последнее. Веришь ли ты, что тело истинно верующего нетленно? «Всякая оболочка – прах. Бессмертна лишь душа. Ты один так считаешь или вся ваша братья?» «Судить тебе. Прочти труды Миссона, Элайса Мэриона и Томаса Имса, почившего лет тридцать назад. Сэра Ричарда Балкли. Справься у моего знакомца Джона Лейси, кто поныне обитает в нашем графстве. Ему семьдесят два. Он дольше пребывает в свете истины». «Ладно, пока достаточно». Ты уверен, что Ребекка Ли искренне исповедует вашу веру? Да. Что пришла к ней не по воле мужа или в угоду отцу? Во всякой религии такое часто? Нет, она верует по совести. Я расспрашивал, и жена моя, кто лучше ее знает, с ней говорила. Ты знаешь, что она была лондонской шлюхой? Сестра покаялась. Повторяю вопрос. Тебе известно об ее прошлом? О том я говорил с братьями, а жена моя с сёстрами. Питаем надежду, она спасётся. Лишь надежду? Когда грянет гром, решать и Иисусу, считаешь она искренне раскаялась? Вполне, чтоб спастись, тобе ж огалтелость её впору вашей вере. Отвечать не стану. Я пришёл с миром. Из-за коего расстался с квакерами. Я родился другом истины, им и умру но с той лишь разницей, что долг мой сражаться за слово Божье. Враг Христа мой личный враг, а квакеры считают их дело сторона. Ежели мне перечат в вопросах духа, отвечу тем же. Тебя изгнали из их молельни? Не тронули б, ежели б молчал. Дескать, приходи только в оковах. Но ради Господина моего Иисуса Христа я не смолчу. Кажется, два года назад тебя вышвырнули с их собрания. Я заговорил об его пришествии, чего они на дух не выносят. Да ещё сказал, что истинный христианин не может подчиняться светской власти, мол, она обращет грехов, что погубят наш мир. Я говорил, нельзя подчиняться власти, лишь когда она вынуждает идти против совести. Иначе не сидел бы перед тобой. Кажется, ты призывал поровну поделить всю собственность. Я предрёк, что её поделят меж спасёнными, когда свершится Божье возмездие. Сейчас где лежу, не звал. Но утверждал, что мир на поях будет лучше. Он станет лучше, когда сее свершится по воле Божьей. Перевёрнутый вверх тормашками мир станет лучше. Христом перевёрнутый то надёжная порука. К чему бунтам и мятежам? Голосовное утверждение. Сколько же вас французских пророков? Здесь нас с полсотни. Есть братья и сёстры в моём родном Болтоне, а также в Лондоне. Невеликая сила. Покапли дождь по росинке роса. Христос начинал с меньшим числом. Стало быт не бунтуете лишь от того, что слабы. Иначе поднялись бы? Не трудись расставлять селки, господин законник. В мирских делах мы покорны светской власти, никому не чиним вреда и взываем лишь к человеческой совести. Мы восстаём против греха. И во спасении души обрушимся на него с мечом в руке. Нет закона всего запрещающего. Когда мы окрепнем, мятежа не будет, ибо все поймут нашу жизнь во Христе и к нам примкнут. Наступит всеобщий мир и согласие. Разве закон не требует подчинения официальной церкви и её иерархам? Угу. Некогда ею считалась римско-католическая церковь. Хочешь сказать, протестантство и англиканство тоже прогнили? Всякая церковь, творение людей уже от рождения греховных. Я не говорю, что все служители официальной церкви порочны. Ты читал призыв Уильяма Ло. Он твоей веры, но вовсе не испорчен. Отнюдь сей муж предает позору кротов, что слепа к Христову свету, то бишь негодных пастырей, сия подстрекательство к бунту. Преглашение повторить ошибки наших предков из прошлого века, что впали в нетерпимость. Ты проклят историей и собственными речами. А ты своими, ежели грешника и слепца считаешь достойным пастырем. Это к скоро сам дьявол будет хорош. Ведь ты не купишь тухлое мясо, не пойдёшь к косорукому портному. Однако и глазом не моргнёшь, когда вместо слова Божьего тебе всучивают липу. Коль на проповеднике пасторский воротник А к имени присобачен церковный титул он горш, пусть хоть последний пьяница и блудник. — Хороши ж твои миры согласия. Слышал бы тебя мистер Фоттерингей. — Славный ты не дискутируешь об моей вере. Пусть его послушает. — Довольно. — Скажи-ка, Ребекка ли пророчествовала на ваших собраниях? — Нет. В общих или приватных беседах говорила об том, что сподвигла ее к благочестью лишь о том, что была окаянной грешницей, но в корне поменяла жизнь. Не упоминала ли конкретные события, заставившие её одуматься? Нет. Место и день? Нет. Случайных свидетелей своей перемены? Нет. Ты уверен? Она покорна и живёт во Христе или пытается жить? Что значит пытается? Не вполне прониклась верой еще не достигла пророчества, неспосланного Божьей милостью, об коей мы молимся. И тогда станет блажить наравне с достойнейшими. Одаренная святоносным языком, она сможет пророчествовать, как делают жена моя и другие. Но пока лишена сего дара. Она не пророчествует. Что, ежели тебя дурят? Зачем? Притворяется святошей, а в душе все та же шлюха. Зачем? Она живет для Христа и значит будет жить во Христе. Мужниных заработков не хватает, а не бедствует, в доме их шаром покати. Зачем ради сего притворяться, ежели в твоем Вавилоне она могла проскошествовать в пороке? Ты им помогаешь? По возможности. Я, а также братья и сестры. Только им или всем нуждающимся? Всем. Джордж Фокс и первые благословенные братья говорили... Прежде чем свет истины проникнет в душу, надобно позаботиться об её телесной оболочке. Они видели, что большинство людей влачит скотское существование, а те, у кого всего в избытке, эгоистичны, алчны и не желают облегчить чужие страдания. Немилосердие слепцов всех смердит хуже падали и будут прокляты они Господом нашим Иисусом Христом. Коль угодно считай нас бунтарями, Ибо встаём мы против бездушья, и наше подношение ближним наивернейшее отражение Христовой державы. Ежели мы бунтари, то и он бунтарь. Христос давал из сострадания. А тут иной коленкор. Ваши подачки неразумных сбивают с понтолыку. С какого понтолыку жить в проголоть и носить лохмотья? Ты пройди по улице, где обитает сестра, разуй глазата. Вижу, как ловко ты её упрятал. Паршивый городишка, юбки-сюртуки и харч поставляешь. Да, уж ловко. В мик отоскали. Все глаза проглядели. Вот у меня гниея, давичи полученные за пошив двух сюртуков. Дай ещё одну, и я отнесу их на тот лейн тем голодным оборванцам, кого сбиваю с панталыку. Что, не дашь? Не веришь в милосердие? В такое, что будет пропитав в ближайшем кабаке? Нет. И в завтра не веришь. Осторожный ты человек. А ведь Иисус Христос отдал за тебя гораздо больше гение в образе. Ежелиб он был столь же осмотрителен, мол да ну их слабых людишек, всё равно пропьют мою жертву в кабаке. Наглеешь! Терпеть не стану. А я обойдусь без твоей гение. Квиты. Велика вероятность, что Ребекка твоя совершила ужасное злодеяние. Единственное её злодеянье в том, что родилась женщиной. Сиет ты сам прекрасно знаешь. Знаю, что во Врангее её вряд ли кто призойдёт. Полно об тебе я наслышан. Говорят, ты справедлив, хотя и ранау служишь хозяину. В мою добропорядочность ты не веришь. Ну да ладно, я привык. Стопою закона ты хочешь раздавить меня и моих единоверцев, традиционной железною стеною отгородить бедных от богатых. Как ни старайся, не выйдет. Нас не сломить. Росги твои будут цепами, что обмолотят зерно. Послушай-ка, что стало с моим отцом в год Монмутского бунта и моего рождения. Благословенным другом истинно он был с тех пор, как в Свортмуре под встречал Джорджа Фокса, первым узревшего свет. Из-за какой-то мелочи отца посадили в Болтонскую тюрьму. Судья, некто мистер Кромптон, увещевал его одуматься и покинуть друзей. Но затем, ошеломленный твердостью отцовской веры, тихонько шепнул. «В нашем мире две справедливости — Божья и человечье. Согласно первой, ты невиновен, но по другой — преступник. Через три года судья стал причиной шумного скандала, ибо сбросил оковы и пришел к нам, лишившись многих мирских благ. Встретившись с отцом, он сказал, «Друг, суди скверного ткача, но теперь я знаю, Юстиция без света, что основа без утка, она никогда не соткет доброй ткани. Взошей гнать такого судью. Увы, народу, не умеющему отличить злодеяние от греха. Преступление — факт, доказанный либо нет, что есть грех судить только Богу. Ты слеп к истине, а ты слеп к иным суждениям и мыслям. Когда грех считают преступлением, возникает невиданная тирания, что славно доказала папская инквизиция. Надо ж инквизицию приплёл. Иные суждения, иные мысли. Большинство людей думают лишь об нынешней греховной жизни, им не досуг вспомнить о Божьем суде, что всех рассудит. Вот там-то узнаешь, что перевесит: грех или твой закон, положенный антихристом. Всё будет Ты упрямец, каких свет не видал. Таким и останусь до последнего христианского вздоха, хвала Господу. Завтра, чтобы ни ты, ни твои сектанты меня не тревожили, ясно? Никаких стояний под окнами, предупреждаю. Охалани свой вздорный нрав, иначе призову мистера Фотерингея, а уж он-то знает, что здесь я по праву. Поди прочь.